Игорь вошёл робко, не по офицерски. Мария задумчиво посмотрела на него. Ордена мелом чисти. Да к не ордена, это начал было объяснять Игорь, дотрагиваясь до значков на мундире, но ромко замахал на него рукой. Мелом, хорошо. В комнату вошла нянечка со стулом. Нам без стука разрешают, пояснила она ромке. Не дослушивают они часто. Мы с вами теперь часто будем видеться, сказал Ромка. А вы что же навещать намереваетесь? А как же? Всяко бывает иной раз. С дали поминай, как звали? За городом всё-таки ездить далеко. Что вы там шепчетесь? рявкнула Мария. Ты, голубушка, стол поставь и иди себе. Нужно станет по зову, уходи, не мешай, отвлекаешь. Марья снова повернулась к Игорю. "Чайя говорил-то, не помнишь?" Игорь пожал плечами. "А?" Марья стукнула себя кулаком по лбу. "В партии с какого года? В армии вступил? На фронте?" "Э-э, дак я же не был. Жалко, люблю, когда мужик повоевал. У меня вот на войне брата убило, Ромочку. В честь него и этого вот дурня назвали." "Мне не имеется в виду", пояснил Ромка, разрезая торт. "Кого ж ещё? К столу давайте". Мария подняла руки в стороны, как пингвин крылышки, в локти. От торта Мария на отрез отказалась. "Я сладкой к старости нет. Я лучше баранку, вон на тумбочке". Ромка полез в нижний ящик тумбочки, чихнул. Простудился дедечка моя над это капелек мы сейчас у красную красную нажми. Не надо и грять шпыль. Пыль? недоверчиво спросила Марию. Ну пыль к пыль, чёрт с ней. Тогда другое. У меня на книжке 1100 рублей скопилось. Возьмёшь? Я доверенность дам. Положишь на себя. Люськи не говорят, отнимет. Привозить мне ничего не надо, всё дают. Разве по мелочи только? Не пропей. Трать собразно, ж таблеты себе на осень купи, кофту плотную ему. Она кивнула на Игоря: "Если чего надо. У меня обмундирование бесплатное. Сами смотрите, ж таблеты и кофту мне показать, чтоб я знала и чтобы липчти спокойно. она снова хлюпнула носом. Вещь-то липёная, куда поддевали перину, подушки пуховые, небось Танька изъяла. Нет, она во лжирь была. Вещи мы с Игорем соседке отдали татарке. Она за липой ходила, квартиру Тане велела сдать в наём. А я что бы выметался, Х, зараза. А я заколотил двери дел с концом. Эх, зла не хватает, Мария похлопала себя по карманам халата, где 60 лет лежали запрещённые теперь папиросы Казбек. И курить нету. У меня сигареты, сказал Игорь. Вот. Мария оторвала фильтр, намотала на конец сигареты оторванную от газеты полоску бумаги и, поплюнув, самодельный мундштук покрутила его для лучшей склейки в пальцах. Дверь закрой на крючок. Ромка подошёл к двери. Да нет крючка. Кури так. Я Натась на постою. Стой, согласилась Мария. Только немного, слышь? Да я чуть-чуть дёрну пару раз и ладно. Как же я по тебе соскучилась, Жоржик. Иди сюда, я тебя поцелую, диеточка моя. Она выдохнула дым в сторону и потянулась к Ромке. И тебя давай. Она дёрнула за портупею Игоря. Да, а то забуду. Там в чемодане за шкафом шкатулка. Ромко достал небольшой деревянный ящик с истёртыми от старости углами, перемотанный бинтом. Когда в последний раз в больницу ложилась, замотала, чтоб не рылись, а то помрёшь не взначай о чужие людям, возьмёшь с собой. Что там? Дай-ка сюда, да не развязывай, ноготь поломаешь ножом поддень. Во. Мария достала старинную твёрдую фотографию, отклубнула ногтем папиросную бумагу.